Глава 51. Станция пихта. 2. Взрыв полыхнул где-то под капотом у мотолыги. Машину приподняло и сдвинуло назад. Плоская вспышка на миг осветила все по низу. Рельсы и траву, колеса и гусеницы транспортера, опоры перрона в густом бурьяне. Мелькнул какой-то человек, отлетающий в сторону от мотолыги. Упругая ударная волна с лязгом... Покатила брошенные бочки и разметала ящики. Потом раздался истошный вопль Алены. «Костик! Костичек!» И сразу за Аленой заорал матушкин. «Натаха!» На перроне зажглись ручные фонари. Бригада посыпалась с платформы на пути. Алена полезла в моталыгу, нелепо ворочая круглым толстым задом. Очумелый Костик сидел на грязном дне десантного отсека. Егор Алексеевич велел ему принести еще одну бутылку. Костик забрался в мотолыгу и сунулся в коробку, и тут его отшвырнуло так, что он крепко звезданулся башкой обо что-то очень железное. Алена накинулась на сына со страстью, принялась жадно ощупывать его руки, плечи и голову. У Костика из носа текла кровь. — Ай, блядь! Дернулся он, когда Алена коснулась его затылка. Больно ж, мам! Что там вообще юбнуло-то? Матушкин с фонарем бегал вокруг мотолыги и заполошно светил, куда попало. Он искал талку, которая пошла за своим свитером. Матушкин увидел ее в канаве между путями. Скорчившись, Талка лежала в сорняках и не двигалась. Матушкин упал возле нее на колени. Талка плакала, кусая губы. «Наталья, ты как?» — затормошил ее матушкин. «Живот, Витенька», — простонала Талка. «В животе что-то». А Егор Алексеевич мгновенно забыл о разодравшихся братьях. Он даже о причине взрыва не подумал, только о моталыге. Это, конечно, было глупо, но Егор Алексеевич втайне любил ее». Хищным и технологичным Харвером он гордился, а старую и неуклюжую мотолыгу любил. Все-таки его первая по-настоящему бригадирская машина. Он спас ее из металлолома, починил, отладил, переоборудовал, немеренно рубляний в нее всадил. Тысяч тридцать. Митрий, дурачок, посчитал, сколько бригадиры зарабатывают на вожаках, но не учел, сколько они тратят на технику, вооружение, боеприпасы и взятки. Доверить мотолыгу, Егор Алексеевич мог только надежному работнику. Фонарь мне дайте! крикнул Егор Алексеевич. ⁇ Живо! ⁇ Фудин тотчас протянул ему фонарь. Как и показалось, поначалу неизвестный заряд взорвался у моталыги под капотом снаружи. Взрыв вогнул и разорвал броневую плиту. Капот с одного угла разворотило. Листы брони разошлись, как приоткрытый утиный клюв. Крыло вздыбило, фару снесло, крышку моторного отсека вышибло напрочь. Но, в общем, и все. Ведущие колеса уцелели. Насос в моторном отсеке, ясное дело, уничтожен, однако бризол можно качать ручной помпой. Да что там помпой, можно просто черпать ведром из болота, процеживать и заливать в бак через воронку. Двигатель мотолыги не пострадал. Он находился далеко от места взрыва, за водительским креслом. Мотолыге повезло. Взрыв не убил ее, а только покорябал морду. Егор Алексеевич присел на корточки, высвечивая пробоину. А ведь это не граната из базуки здесь жахнула. Пробоина слишком большая для гранаты. Под капотом взорвалась мина. И кто ж тогда ее сюда подцепил? Из мотолыги через борт перебралась Алена, Грузно спрыгнула на землю и протянула руки, принимая сверху Костика. — Да отстань, мам! — заругался тот. — Я чё, калека, что ли? Поодаль возле Талки возились Маринка и Матушкин. Егор Алексеевич распрямился и обвел лучом фонаря тех, кто стоял рядом. Алену, Костика, Фудина с автоматом в руках, Колдея и Вильму. «Ты зачем оружие взял?» — спросил Егор Алексеевич у Фудина. «Так, шеф, нападение же!» — искренне ответил тот. «Отдай мне». Егор Алексеевич отобрал у Фудина автомат и отщелкнул предохранитель. Егор Алексеевича распирало от ненависти. Ему все было понятно. Фудин — шпион Алабая. Потому он и терся все время возле бригадира потому и не стал стрелять в пленника. Фудину пулю в лоб. Егор Алексеевич жаждал мести. «Сдохни, падла!» — выдохнул Егор Алексеевич Фудину в лицо. «Шеф, ты чё?» — жутко побледнел Фудин. «На том свете алабаю своему отсоси!» «Шеф, я не шпион!» — тонко крикнул Фудин и попятился. «Это не я!» Егор Алексеевич поднял ствол автомата. Че Фудин шпион, что ли? удивился костик. Нихуя сидела. Алена в изумлении прикрыла рот ладонью. Вильма смотрела спокойно. Все шло по плану. А если бригадир убьет Фудина, ну да и ладно. Однако, на автоматный ствол вдруг легла огромная лапа колдея. Не он, стукач! — прогудел Колдей. Она. Колдей ткнул толстым пальцем в сторону Вильмы. Егор Алексеевич медлил, держа Фудина под прицелом. Морду у Фудина прыгала, будто убегала, пока сам Фудин застыл столбом. В мыслях у Егора Алексеевича словно что-то переключалось, как с одной передачи на другую. Фудин ведь разбирается в технике. Он должен соображать, если нужно угробить мотолыгу, то мину следует ставить на двигатель или на трак, чтобы порвать гусеницу. А мину подвесили куда попало. По-бабски, глупо. Глупая баба и подвесила. Кто ее, Вильму, заподозрит? Тихая, всегда в стороне от бригады, всегда безропотная, незаметная. Мокрица, а не человек. — Она звонила кому-то много, — добавил Калдей. — Я видел. Егор Алексеевич еще не поверил в его слова до конца. Вильма замерла перед ним бестрепетно. То ли не боялась, то ли до нее не дошло. Но Алена вдруг завыла, метнулась к Вильме, вцепилась ей в волосы и повалила на рельсы. — Кончу, сучку! — надрывалась она. — Сына моего! — Алёна оседлала упавшую Вильму и била ее затылком огравий. За Костика Алена хоть кого разорвала бы в клочья. Вильма молчала и не сопротивлялась. Егор Алексеевич опустил автомат, шагнул к Алене и схватил ее за короткую косу, оттаскивая от Вильмы. Вильма не Фудин, У Егора Алексеевича она вызывала только брезгливость, и расправа не принесла бы ему удовлетворения. Митя не видел того, что творится возле мотолыги. Драка с Серегой как-то истощила его. Он еле залез на перрон, и его начало тошнить. Накатила дурнота, и в глазах колыхались черно-зелено-бурые волны. Мите казалось, что он изнемогает от этих людей, от этого мира, где все сворачивает на мордобой. А Серега сбежал. Он ломанулся куда-то в кусты, и там обнаружилась тропинка. Она вела вниз и привела к ручью, в котором блестела темная вода. Серега встал на колени в прибрежную мокрую грязь и принялся умываться. И вдруг неумело зарыдал, словно вода скрывала его слезы и можно дать себе волю. Серега не думал о дозе облучения, о взрыве мотолыги, о Типалове, даже о Митяе не думал. Его душу скручивало... Отчаянная нежность и жалость к Маринке. Серега хотел быть рядом с ней, но не для себя, а для нее, будто она без него пропадет. Серега был готов сделать для нее что угодно, лишь бы у нее все было хорошо. Никто не сможет оберегать ее лучше, чем он. Но Маринка этого не понимала. Серега еще долго сидел у ручья, пока душа не утихла в горечи. Он должен что-то сделать для Маринки, что-то особенное, чтобы теперь уже Маринка боялась за него, а не наоборот. Но что, Серега пока не знал. Он поднялся, отряхнул зад и побрел обратно на станцию Пихта. На станции Маринка и Матушкин осторожно затащили раненую талку на перрон и уложили поверх спального мешка. Маринка расстегнула мокрую рубашку Талки, задрала окровавленную майку и ничего не поняла. Круглый дрожащий живот был залит кровью, и ее разводи еще расползались. — Все пекет внутри, — пожаловалась Талка пересохшими губами. Матушкин суетился, гладил Талку по щеке, сжимал ее ладонь. — Тетя Лена, помоги! — позвала Маринка. Аптечкой в бригаде заведовала Алена, которая худо-бедно разбиралась в разных травмах и болезнях. Алена уже привела себя в порядок и держалась снисходительно, будто это не она только что орала и била Вильму. Посмотрев на талку сверху вниз, Алена велела ждать и неторопливо удалилась. Сейчас, Наталочка, сейчас, бессмысленно повторял Матушкин. Алена явилась с бутылками и тряпками. «Кривляться умеешь, а помочь у монет, бросила она матушкину. Вздыхая, она грузно присела рядом с Талкой и осторожно смыла кровь у нее с живота. Оголились два разреза. Маленький возле пупка и большой сбоку. Из маленького Алена пальцами вынула кусочек металла. «Не повезло тебе дело», — сказала она. Другой осколок глубоко влетел. «И как достать?» — спросила Маринка. «Никак», — Алена открыла бутылку со спиртом. «В больничку надо». Алена плеснула спирт на раны, талка заколотилась, мыча от боли. «Забинтуйте», — распорядилась Алена. «Егора потом решит про нее». Егор Алексеевич в это время изучал телефон Вильмы. Саму Вильму крепко привязали к траку Мотолыги. Телефон у шпионки был совершенно пуст, если не считать одного единственного краткого сообщения. «Пихта», — кому-то написала Вильма. Егор Алексеевич сравнил номер адресата со списком в своем телефоне. Это был номер Алабая. Егор Алексеевич догадался. Вильма отправила Алабаю кодовое слово. Если бы он, бригадир Типалов, вычислил Вильму и попытался сорвать диверсию, Вильма послала бы какое-нибудь другое слово, и Алабай бы понял, что план провалился. Выходит, командир спортсменов очень верил в преданность Вильмы. Егор Алексеевича даже царапнула ревность, ведь Алабай увидел в этой бабе что-то такое, что он, бригадир, не разглядел. На глазах у Егора Алексеевича Вильме пришел ответ — «Молодец, девочка!» «Девочка!» — хмыкнул Егор Алексеевич. Он подумал, слез с перона на рельсы, отошел от бригады подальше и вызвал Алабая по телефону Вильмы. Алабай ответил мгновенно. «Целую тебя, мышонок!» — в голосе его звучала неподдельная радость. «А я котик!» — сказал Егор Алексеевич. Нах и мне твои поцелуи. Алабай замолчал, осваиваясь с новой ситуацией. Ау! окликнул его Егор Алексеевич. Да тут я! Алабай говорил с дружелюбной простотой. Значит, спалил ты мою разведчицу? Спалил, согласился Егор Алексеевич. Давай меняться. Мне ведьму, тебе твою сучку. Ты же ее поебываешь лиганца, верно? нужна небось? — Слушай, Типал, у меня встречное предложение, объявил Алабай. Обмен это ерунда. Ведьма твои проблемы не решит. Тебе ж без мотолыги все равно не справится. Как бревна вывозить станешь ли сосеки? Не на спине же, верно? А Харвестер для трелевки не годится. Егор Алексеевич понял, что Алабай считает, будто мотолыга взорвана. — Давай объединяться, Типалов, в который раз уже тебя убеждаю. Ты с бродягой, я с нам друг без друга не обойтись. — Нет, приятель, — закряхтел Егор Алексеевич, — мне с тебя ничего не надо, кроме ведьмы. Не отдашь ты к хуй с ней, и без нее выбор у тебя несложный. Или ты сваливаешь из-под Ямонтаву, и тогда я бабу твою отпущу, или воевать будем, и бабу твою я грохну. — Что решишь? «Опять не договорились», — с сожалением подытожил Алабай. «Ладно, будем воевать. А Вильма свое отработала, так что я тебе ее дарю. Пользуйся».